Глава 21. Дай-ка сюда. Я выхватил у Вадика книжку и стал сматриваться в картинку и название. Так-с, на картинке звезда Сьерра-Леона, а еще львиное сердце. Ну, вроде похож. Масштаб по картинке не определить, но вроде похож. Такой же неровный, необработанный, мутный. только этот больше похож на брусок оплавленный из свечи, а тот более круглый, действительно на сердце свахавает. А внутри ещё какая-то червоточина была. Ну неужели так просто? На самом чёрт его подере вид на месте. Ведь дней уже некогда. И на что Гульдберг рассчитывал на таких, видимо, балбесов, как я? Что мне мешало приглядеться? Я же видел фотографию львиного сердца раньше. Мог бы задуматься, перепроверить. Да хотя бы просто реплику стащить на память. Ладно, задим умом мы все умные. Вадик, мне срочно нужно в музей мира. Ты до ЖД-1 доедешь? В Турель, в Курав темнеет. Моф это утром. Не-не-не. Сейчас гоняю по быстрому, одно колесо там, другое уже у дома. Я вернул из рюкзака несессор с деньгами и протянул Вадику. — Отвези в нычку, на выкуп за парней пойдет. — Ладно, — согласился Вадик, хотя по лицу было понятно, что это все ему не нравится. Фи — Фи-фя-фа-ма-э-во-фа-фи-ми-тад-да, а я не буду из пиранювки выходить вообще. — Спасибо. Только не проеби его, как пулемет. Вадик передал мне в пистолет-пулемет с запасными магазинами. Я смотрел меня. И по Фофе, как я брев. Не Лёха второй не даст. Береги себя. Я скоро. Я оставил Гэм в броневике. Всё равно уже стрелять нечем. Закинул за спину Витесь, дождался, пока Вадик захлопнет люк, и только тогда газанул, оглашая всё кругу визгливым матуром. Гнал так, будто на последнюю электричку опаздываю. Даже стайку ширкунов распугал, когда вылетел из очередного переулка, но на кураже проехал недолго. Уже через пару кварталов пришлось спасаться от орды, искать объездные пути и плутать так, что думал, бензина не хватит. Так что во двор музея въехал уже в сумерках, злой, нервный и уставший. по новым трупам на дорожке, в веранде и в первом же зале, куда я ворвался, понял, что опоздал. Электричка, может, ещё не ушла, но какие-то гастролёры-контролёры в музее уже побывали с моего последнего прихода. Заставил себя успокоиться, перестроиться с резheba беги-хватай на более аккуратный, вдумчивый, с контролем всех секторов, проверкой и зачисткой дверей, ниш и особо массивных экспонатов. Нашёл ещё несколько трупов с одиночными дырками ровненько промеж глаз. Руфи работали или нет, это, конечно, не доказано, но точно не фермеры с палками и дедовскими двустволками. Я легонько толкнул дверь в нужный мне зал глушителем витязя и мысленно попрощался с мечтой об алмазе. Стенс с репликами был разбит. Я на посредине самой большой подушечки, где должен был лежать мой алмаз. Зияла круглая дыра, будто кулаком пробили или огнетушителем, который валялся рядом в куче битого стекла. Маленькое окошко под потолком давало совсем мало света, но достаточно, чтобы разглядеть, что камня больше нет. Я принюхался, показалось, что в помещении добавился новый запах. В прошлое посещение его точно не было, да и откуда ему здесь взяться в этом унылом музее ржавого железа и вяленых на солнце трупов. Запах пластика. Так новый автомобиль пахнет, когда его из салона забираешь. Я вошел в помещение и замер, услышав, как хрустнуло битое стекло под ногами. Посмотрел на пол, пытаясь понять, откуда оно взялось так далеко от разбитого стенда, и в этот момент... Перед глазами мелькнул дрожащий воздух, задувая мне в лицо ещё больше химозного духа, а потом меня что-то ударило в челюсть. Меня почти выкинуло из комнаты. Задержали створки двери, жалобно хрустнув под моим весом. Я схватился за оружие, но воздух радше сгустился чуть в стороне от меня, и следующий удар выбросил меня в коридор. Сгусток тёмного пространства поддался за мной и выбил пистолет-пулемёт из рук с такой силой, что лопнули карабины на ремне. Губа разбита, во рту кровь, зуб шатается, рёбра ноют, но там броник чуть смягчил. Руку жжёт, ремнём цепануло, когда вырывали. Я попробовал встать, но будто сама тьма навалилась на меня и давит к полу. Тьма в силуэт мигнул и начал проявляться, формируя бронированный костюм призрака. Русский киборг стоял надо мной, давя нам бронежилет тяжелым, похожим на мотоциклетные ботинком. Он медленно снял шлем, пощёлкал чем-то в глубине воротника, а потом стянул маску. Я узнал Маркуса. того самого, что очень хотел со мной поквитаться за смерть родственника. «Привет, бродяга!» — дернул щекой блондин с ока губами. «Похоже, ты нам больше не нужен». Он улыбнулся и сильнее придавил меня ногой, которую я безуспешно пытался сдвинуть, чтобы хоть вздохнуть нормально. «Но там явное утяжеление, как бы еще привода какого-нибудь не встроили». Потом достал откуда-то сзади алмаз и стал крутить его кончиками пальцев, одновременно любуясь им и дразня меня, а я всё ещё пытался сделать вдох. "Точно не нужен", он кивнул на алмаз и убрал его в карман или спецконтейнер за спиной. Послышалось, как щёлкнул замучек. Он наконец слез с меня. но лишь для того, чтобы черные руки, напоминавшие кевларовые бронеперчатки, схватили меня за броник с разгрузкой, подняли и швырнули в коридор. А потом еще раз в стену и снова в коридор. Я только успевал сделать вдох, как весь воздух тут же выбивало от удара. Боль, оглушение, опять попытка хоть немного втянуть в себя прохладного вечернего воздуха, Как невидимые руки хватали меня и бросали дальше. Маркус опять ушёл в невидимость, наслаждаясь игрой со мной. Я вылетел во двор, а единственной мыслью было наконец-то на что-то мягкое, травка, песочек, можно просто закрыть глаза и отдохнуть. Призрак всё равно исчез из поля зрения, но я слышал, как он кружит рядом. Я не торопился открывать глаза и подавать признаки жизни, лежал, пытаясь понять, что делать и есть ли вообще во мне ещё эти самые признаки жизни. Витяся я себя потерял пистолет, Маркус выбил из меня в одной встрече с экспозицией Имена искатели. Под рюкзаком закреплён томагавк, и есть шанс, что Маркус его не видел. Запасной пистолет я зачем-то оставил в рюкзаке. Ещё есть инжектор Альберта, если, конечно, он не сломался от полёта в упадении. Тело ноет, как после приличного боксёрского боя, но вывихов и переломов не чувствую. Я услышал несколько одиночных хлопков и звук падения тел где-то на углу дома. И пока Маркус отстреливал Шеркунов, чтобы те нам не мешали, я чуть перевернулся. Так, чтобы правая рука нев сдачей оказалась поближе к рукоятке топора, а левая сгребла побольше песка. Когда Маркус выстрелил снома, да ещё пробурчал что-то похожее на вафанкула, я открыл глаза и бросил горсть песка на звук. Бросился в ту сторону, где песок остался висеть в воздухе, и со всей силы ударил топором туда, где предполагалась нога. Он ударил по сути клевцом на задней части обуха, которым так ловко можно было пробивать черепушки ходячим. И сразу же, так как не понимал, где у призрака руки со стволом, куварком ушёл в сторону. Маркуса ядо стал. И судя по приклушённому шлемам в оплю и по тому, как застрявшая где-то на броне песчинки рухнули вниз, я ударил снова, примерно в середину тёмного облака, И снова долбил будто молотком гвоздь забиваю. После каждого удара менял позицию, то приседал, то кувыркался. Раздалось несколько хлопков, одна пуля зацепила меня в бронежилет, но лишь отожгла под ключицей, уйдя по касательной. Ещё несколько пуль взрыхлили землю чуть ли не в метре от меня. Я ударил ещё раз, и с диким восторгом С какой-то бешеной радостью, не то зарычав, не то хрюкнув, проследил взглядом отлетевшие и проявившиеся куски брони. А через мгновение и сам призрак показался из невидимости. Он лежал на животе, пытался подняться, опираясь на локти и здоровую ногу. Оружие, пистолет, пулемет, неизвестные мне марки и конструкции, так же, как и костюм, покрытый какими-то микросхемами и маркерами, Валялся рядом. Маркус дёргался, мячал, но подняться не мог. Ноги не слушались, а копчик больше напоминал содержимое банки с тушёнкой: мясо, сломанные торчащие кости и чёрные осколки брони. Тфу ты, теперь и тушёнку не смогу есть. Да и не объяснишь никому, почему Маркуса в завтра задрали. Он вот Дугласто удивится. Но есть шанс, что на меня сразу не подумают. Шлем без камер, а чтобы по рации парень кому-то отчитывался, что меня встретил, я не слышал. Я подошел ближе и отбросил ствол ногой. А потом заглянул в шлем, пытаясь разглядеть глаза глобала. Уста та, как минимум шок, а как максимум уже отходит парень. Я хотел сказать что-нибудь пафосное, но не придумал ничего классного, размахнулся и ударил топором по шлему. Со скрипом и скрежетом расшатал застрявший там амагavk, обернулся, проверяя, нет ли поблизости замбаков, и ударил ещё раз. Хотелось просто сесть на травку, пусть даже облокатившись на мёртвого призрака. Но нет, не в мою смену. Я поднялся и стал шмоnatне привычную броню. Нашёл углубление. Не стал разбираться с замком, а опять пустил в ход топор. Что-то с хрустом сломал, но вскрыл. И уже не веря в эту африканскую лотерею, дрожащей би руками схватил мутный камень, запихнул его в карман, при свете рассмотрю, найду какие-нибудь старые статьи в газетах или в интернете и сравню. Находу конец у Камаджорав спрошу, он ли это. Но на этом не успокоился. Повторно обшпанал Маркуса. Перевернул его и осмотрел спереди. А то фиг знает, может, передо мной очередной фокусник или мастер очевидных загадок. Но пусто. Аптечку только нашёл и сразу же вкатил себе лёгкого обезболивающего. И со стволом беда. Хоть и похож отдалённо на Heckler Koch MP7, но меня не принял. Какая-то защита, завязанная на владельца или на отпечатках пальцев. — Остоловись-то, детка! — я кинул взгляд на Маркуса и пошел собирать разбросанные вещи. — Не, не то. Баян какой-то. Я подобрал пистолет, проверив, что с ним все в порядке, и уже шел проверять Витязь, как услышал во дворе хлопки, потом топот, ругань и явную попытку связаться с кем-то по рации. фак, из чего я решил, что он здесь один. Стараясь не шуметь, я спрятался в экспозиции с осколками снарядов. Снял со стены несколько фотографий в рамках под стеклом и тихонько, но небрежно, типа сами упали, разложил их на входе в комнату. Увидел на стене огнетушитель, забрал его и затаился за стеллажом из оружейных ящиков. Когда дверь тихонько скрипнула, а тяжёлый ботинок призрака с хрустом раздавил стеклянную рамку, я выскочил, поливая всё пространство вокруг пеной из огнетушителя. Сработало. Пенный силуэт, почти как человек-зефирка из рекламы Мишлен, возник на проходе. Я двигался и продолжал вести шипящую струю целя в голову, чтобы закрыть все свободные приборы наблюдения. получилось крупное тело, которое намылилось, но в последний момент будто воду отключили. Большая неровная шапка из пены на шарообразной голове силуэта рук. Одна брызгая пеной во все стороны, водит пистолетом из стороны в сторону, а вторая скидывает белое кобье с головы. Я ушёл с линии движения, кажущегося таким диском сейчас пистолета, присел и практически в упор выстрелил в место, где рассчитывал найти висок или хотя бы ухо. Пенная шапка дёрнулась в сторону, в мою сторону полетели брызги, но меня там уже не было. На пятом выстреле гора пеной рухтнула на пол. Кровавые ручейки смешались с белыми хлопьями, но призрак так и не проявился. Куда именно бить контрольным, я не понимал, так что скорее для спокойствия выстрелил ещё несколько раз. Рашитовой попасть куда-нибудь между рёбер. Призрак затих. Только педа таяла и растекалась по полу. Я перезарядился и сбегал за витязем, а потом вернулся к мотоциклу, предварительно заливая пеной все помещения. И бочком-бочком мимо Шаркунов, недовольно хрустящих броней костюма Маркуса, через кусты и причудливые уличные экспонаты. пробрался к брошенному мотоциклу. Заводить пока не стал, вытолкал его на дорогу и прокатил до соседней улицы, где пришлось прятаться за мусорным баком, пропуская небольшую колонну из грузовика глобалов и двух черных джипов. По-тихому прошел еще полквартала, и только там, заметив большое скопление зомби, завел хонду и обернулся на звуки тихих выстрелов в музее мира. Перед тем, как покинуть наш мир, отец сказал мне, «Всегда бойся летящих в лицо огнетушителей». Опять не то. Слишком длинно и заумно. Я потянул шею и посмотрел на первые звезды, чувствуя, как все болит. Останется только один. Тоже не то. Все фигня какая-то в голову лезла. Но где же там эта хорошая мысля, которая приходит с опозданием? Чуствовал, что надо как-то выдохнуть, выплеснуть нервяк от радости от найденного алмаза и выживания после встречи с призраками. Но в голове будто пена из огнетушителя нагнали, а потом ещё и ватой заложили. Ничего в голову не идёт. Как ни пытался вспомнить хоть что-нибудь ёмкое из любимых фильмов детства, так и не смог. Ну, хоть джигу станцую. Получилось крявенько. В груди что-то защемило, да еще мотоцикл одной рукой придерживал. Только сиплые зрители начали подтягиваться и тянуть руки в мою сторону, явно не ради аплодисментов. Пофиг. Главное, что живой, да еще и с алмазом. Я показал средний палец шаркунам и дал по газам. ЖД-музей. Лагерь космоса. 1 апреля, 08.31. Так ты не шутишь? Саня уставился на алмаз в моей руке. Фу, а я подумал, типа, 1 апреля такое. Как тебе удалось? Это очень длинная мрачная история. Я вспомнил раскоченный зад призрака, а потом пену, окровавленную кучу. Просто повезло, наверное. И какой план? Лёха взял у меня алмаз и стал рассматривать его на свет. Насколько помню, тебя они отпускать не собирались. Да вот, думал стрелку забить на нейтральную территорию, так чтобы заложников спасти, а потом и самому в какой-нибудь люк или яму скрыться. В кампусе, кстати, есть местечко, где можно быстро в лес уйти с нормальной снайперской поддержкой. Лёха передал алмаз Вадику. Кстати, у меня тоже новости есть. Я зевнул. Когда я вернулся в лагерь ночью, то только перекинулся парой слов с Валькирией, бдившей на посту, и сразу же завалился спать. И не особо-то выспался, дёргался почти каждый час, проверяя на месте ли алмаз. То враги-грабители мерещились, а то просто казалось, что всё приснилось. То Лёха разбудил и потащил на переговоры с большой землёй. Сейчас мы собрались на завтрак и традиционный утренний совет в импровизированном командном пункте. Он же кухня, он же столовая, он же склад, он же оружейная, спорное архитектурное решение, конечно. Но то, во что строит ряд превратил здание музея, мне нравилось. Огневые точки на крыше и входах, укрепленные окна, одно из которых легким движением руки превращалось в запасной выход. Серия ловушек и заграждений по периметру, в первую очередь нацеленная на толпы мертвых. Но были и на людей. На вид безопасные проходы, которые одним метким выстрелом или легкой взрывной волной превращались в ущелье с камнепадом. Волчьи ямы с острой арматурой, прикрытые тонкой фанерой, множество звуковой сигнализации. Все по-простому, из жестяных банок и склянок. но расставленных в не самых ожидаемых местах, чтобы даже призрака подловить. Растяжки только не стали делать. Лёха решил, что слишком высок риск с туда-трят угробить. Порадуй нас. Я с грустью покосился на банку с тушёнкой, греющейся на самодельной печке из кирпичей, и потянулся за котелком с кипятком, чтобы залить себе пачку с лапшой. Вас, к сожалению, пока нечем. Луха бегло пробежался по нам взглядом, пытаясь оценить нашу реакцию. Ну, правда, ребята, эвакуируют только мажоров. Я максимум одного с собой смогу взять, остальных просто на борт не возьмут. Он космос полночи торговался и только одно место выбил. Да, теперь я почувствовал себя виноватым. Смог пока договориться только о что сестру заберут в обмен на компромат на глобалов. Парни, не паникуйте. Мы всё понимаем. Саня огласил по сути наши общие мысли. Сами не дураки, лезть к военным, которые нас не ждут. В принципе, ждут. Переговоры-то ещё не закончились, ответил Лёха. Краснов пообещал, что если мы добудем вакцину, которую создают глобалы, то заберут нас всех. Ефлиефли, ефли, только вот вакцины пока и нет, вздохнул Вадик. Так, Давайте встретимся с Дугласом, да узнаем